Глава 3. Как это часто в жизни бывает, если что-то может пойти не по плану, то оно обязательно так и произойдет. Вот и сейчас вышло, что этот Зайцев оказался магом пятого круга. Даже без моих навыков аналитика все было понятно: барьер четвертого круга не спасет от плетения пятого круга. Да и не умеет бегать так быстро четверки. Зайцев, оказывается, было не так просто, как хотелось бы мне. Если до начала погони нас разделял жалкий десяток метров, то за пару секунд пиромант почти раз в пять увеличил разницу в дистанции. При этом он не забывает пользоваться своим артефактом, выбирая своим маршрутом наиболее плохо освещенные переулки, чтобы мы его окончательно упустили из виду. Правда, он совсем не понимает, что этим облегчает мне задачу. Я элементарно чувствую, куда стягиваются магические частицы. Благодаря которым всегда точно знаю местоположение наемника Пироманта. Только погоне дается совсем нелегко. Мне приходится напрягать энергетические каналы по максимуму, чтобы хоть как-то угнаться за наемником и Тимофеем, который уже вырвался вперед. Спустя минуту нашей погони становится понятно, что с такими темпами первым выдохнусь я. А без меня у Тимофея будет гораздо меньше шансов его обезвредить. Тактика 1-1. Коротко сообщая, я изменения в тактике боя с помощью связи через наушники и одновременно с этим разрешая использовать атакующие плетения с возможным летальным исходом. Услышав слова, мой слуга словно срывается с цепи и начинает безостановочно использовать одно заклинание за другим. Зайцу становится гораздо труднее поддерживать действие сложного артефакта. Он вынужденно концентрируется на защите, чтобы его не зацепило одним из заклинаний но менее быстро удирать не перестает. И снова между ними завязывается бой на выносливость, в котором из-за разницы сил я уступаю физически. Но это не значит, что у меня нет возможности сравняться в скорости. Я раз за разом создаю ветряной поток позади себя, тем самым ускоряя тело. Благодаря новому расширенному резерву маны я не беспокоюсь за то, что быстро выдохнусь. Мне надо продержаться до момента, когда пироманту надоест убегать, и он вступит с нами в прямой бой. Однако внезапно из темных переулков, где в такое время обычно не ходят люди, наемник полностью меняет маршрут и начинает двигаться в сторону спальных районов. Должно быть, он считает, что мы не станем использовать магию там, где можем навредить мирным жителям. И, к его счастью, это будет именно так. Нельзя втягивать в свои разборки простых людей, даже если преследуешь опасного преступника. Наказание, может, и не понесу, Напротив моральных принципов идти не стану. Поэтому я собираюсь пойти на крайние меры и использовать ментальную магию, чтобы ненадолго сбить его концентрацию и позволить Тимофею ранить или, возможно, убить наемника. К демонам этот допрос, если я не могу его поймать без жертв. Такой подонок, как Зайцев, не должен разгуливать по свету. Неизвестно, скольких людей он еще убьет, если я вдруг упущу его». Да и у него все равно есть задание от нанимателя, а значит, мужчина вернется, чтобы доделать свою работу. Однако не успеваю я предупредить Тимофея о своем плане, как ситуация начинает складываться совсем уж неожиданным образом. Стоит Зайцеву выбежать на дорогу и пробежать пару десятков метров, как ему путь преграждает черный автомобиль, из которого выходит парень и девушка с пистолетами в руках. «Стоять! Служба имперской безопасности!» В унисон, говорят они, наставляя оружие на наемника. Это становится роковой ошибкой для них. Скорее всего, они даже не маги, и шансов против такого сильного пироманта у них нет. Наемник сокращает дистанцию между собой и сотрудниками СИП и атакует парня, который находится к нему ближе. Последний даже не успевает выстрелить. Всего одного удара кулаком в лицо хватает, чтобы убить представителя имперской организации. Сразу же за этим он выбивает пистолет из рук девушки. Сотрудница СИБ даже не успевает среагировать на произошедшее, и маг без всяких проблем берет ее в заложники. Несмотря на все желание помочь, ни я, ни Тимофей попросту не успевали ничего предпринять. Попытаясь выстрелить я на ходу сразу после воздушного рывка, то, скорее всего, или промазал, или, куда вероятнее, попал бы по сотрудникам СИБ. Атакуй Тимофей своей магией, и он точно так же убил бы невинных людей. Демоны. И надо было им появиться сейчас. Нет, понятное дело, они, скорее всего, прибыли на шум активной магии. Но неужели они не смогли оценить хотя бы примерный уровень сил? Ладно, сейчас не время думать об этом. Нужно думать, как спасти заложника. В сложившейся ситуации я вижу лишь один способ, как обойтись без жертв. Мне придется сильно рискнуть собой и девушкой, и при этом потянуть время. Но мне таким заниматься не впервой. «Зайцев, давай без лишних движений!» Говорю я, держа прицел на голове наемника. Одно радует, девушка сохраняет спокойствие и не пытается брыкаться, чтобы не спровоцировать пироманта на выстрел или применение магии. «Отпусти заложницу, сдайся в плен и обойдешься всего лишь пожизненным. Всяко лучше, чем умирать, согласись!» Говорю я, одновременно с этим втайне ото всех создавая плетение. Дается мне это очень нелегко, поскольку это заклинание пятого круга. Более того, я создаю его без использования магического конструкта, чтобы враг ничего не смог понять. И будто этого мало, мне приходится с ним разговаривать, чтобы растянуть время. А это очень сильно отвлекает. Чувствую, после таких фокусов энергетические каналы еще долго будут болеть. Но спасенная человеческая жизнь стоит этой боли. «Завались!» — зло рыкает наемник. «Медленно бросай оружие и своему дружку прикажи уйти!» Многого хочешь?» — ухмыляюсь я, на что пиромант еще сильнее сжимает девушку за шею и больнее приставляет дуло к виску. «Делай, что говорю, или ее мозги разлетятся по всей улице! Быстро!» Не скрывая раздражения, говорит маг огня. «Тише будь!» Продолжая сохранять хладнокровие, отвечаю я и аккуратно разжимаю ладонь, после чего поднимаю руки вверх. «Вот, видишь, пистолет на земле!» «А теперь толкни его ногой ко мне!» «Без резких движений!» «Медленно!» Продолжает говорить он, кидая взгляд то на меня, то на Тимофея. «Хорошо», — сказал я и толкнул оружие к своему противнику. «Вот пистолет у твоих ног. Дальше что?» «А теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов и даете мне уйти с заложницей!» уже чуть успокоившись, отвечает Зайцев, внимательно следя за мной. «Очень зря. Тут главную опасность несу не я, а Тимофей. Стоит ему потерять заложника, как мой слуга сделает из него отбивную». «С чего бы вдруг?» Я демонстративно поднимаю левую бровь, показывая наигранное удивление и недоумение. «Мне, конечно, будет неприятно, если ты убьешь заложницу, но не более того. Если я отпущу тебя сейчас, в будущем, от твоих действий, пострадает куда больше людей. Тем более снайперы моего рода уже целятся тебе в голову. Продолжишь сопротивляться — умрешь. Пожалуйста, не надо!» Услышал я хныкающий голос сотрудницы СИП. Похоже, у той все-таки стали сдавать нервы из-за беспомощности своего положения. «Хватит блефовать!» В сердцах крикнул пиромант, даже не обратив внимания на слова и слезы девушки. «Ты пытаешься выиграть время! Разворачивайтесь и уходите! Даю вам пять секунд, иначе я...» «Иначе что?» Не дал я ему договорить, закончив творить плетение и постепенно погружая его в тьму. «Убьешь ее? Ну, давай, стреляй! Сделай это, и тогда у тебя не останется рычага давления!» Давай, стреляй! Ублюдок! Еще слово! И я! Вновь запнулся наемник, поскольку видел, как я попросту сделал шаг вперед. Стой на месте, кому говорю! Иначе что? Ухмыляюсь я, продолжая идти вперед. Наемник угодил в ловушку. Теперь все зависит от Тимофея. А он уж точно не подведет. Главное выиграть ему побольше времени. Просто умри! «Да пошло оно все к черту! восклицает пиромант и нажимает на спусковой крючок. Только вот к его неожиданности ни девушки, ни пистолета в руках он больше не замечает. «Какого?» «Ты умер, Зайцев», — говорю я, вплотную подходя к пироманту и накладывая на него иллюзорный холод. «Пуля снайпера размажила твой череп. То, что ты видишь, — последние всплески сознания, которые я продолжаю удерживать. То за фокусы?» Зло рыкает он и хватает меня за одежду, пытаясь приподнять. Увы, ничего путного у него не выходит. «Это иллюзия, я знаю! Это ты наложил ее на меня! Пошел вон из моей головы, ублюдок!» «Если это иллюзия, что же ты меня не выгонишь?» Начинаю звонко смеяться я, читая в глазах противника откровенный ужас. «Ты сам веришь в свои слова!» «Ты ведь все время наблюдал за мной. Когда такой слабак смог бы заточить тебя в иллюзию?» «Значит, это был один из твоих слуг!» Не унимается пиромант, ища логику в случившемся. Оно и понятно. Чтобы выбраться из иллюзии обычному магу, самое важное — поверить, что все это нереально. А Зайцев в это не верит из-за моего трюка. «Конечно!» — с сарказмом отвечаю я, не скрывая улыбки. «Подобрался сзади!» И ты не почувствовал никаких изменений в магическом фоне. И из всех образов выбрал именно этот. Хватит врать! Уже отчаянно восклицает наемник. В его взгляде читалось как неверие, так и нежелание умирать. Хорошо, думаю, с тебя достаточно, говорю я, и сразу же за этим преображаясь в точную копию зайца. Так лучше. Теперь веришь, что это твои игры разума? Это бред! «Нет, я не верю, что мог так глупо умереть!» С каждой секундой, проведенной в иллюзии, в его голосе все больше слышалась неуверенность. «Хватит обманывать сам себя!» — говорю я и хватаю пироманта за шею, поднимая его в воздух. «Поздно молить о пощаде. Пройдут мгновения, и ты останешься один на один во тьме, в мертвой тишине. Навсегда. И все, что ты будешь чувствовать, — лишь леденящий душу ужас». С этими словами я начинаю рассеиваться, словно пыль, поднятая сильным ветром. Хочется провернуть тоже трюк с пиромантом, однако я чувствую, что еще немного я не смогу поддерживать реалистичную иллюзию. Пришлось заканчивать раньше времени. Увы, я не могу сказать, сколько именно длилась иллюзия. Возможно, лишь пару секунд, а может, гораздо больше. Остается надеяться, что Тимофею хватило этого времени. Тем более Зайцев не сможет моментально прийти в себя. Я с трудом открываю глаза, возвращаясь в привычную реальность. Все тело словно пылает огнем из-за каналов маны, по которым прошлось слишком много энергии в один момент времени. Слишком долго я провел в иллюзии, даже несмотря на то, что использовал относительно простое заклинание. Разница между четвертым и пятым кругом слишком велика, чтобы так просто ее игнорировать а попытаясь я усложнить иллюзию, добавив в нее связь новых плетений, то рискнул бы навредить своему ядру и потерять часть развития. Я вынуждена отстранился от боли, чтобы сконцентрироваться на происходящем. Позже можно будет вернуться к Георгию Иннокентьевичу и подлечиться, а сейчас важно убедиться, что все в порядке. Стоило мне полностью прийти в себя, и я увидел, что происходящее полностью отличается от моих ожиданий.